«Автобусы, кстати, еще Бурко покойный нам на толковые машины выменял скотина, но тогда не до жиру было». «То есть процесс пошел?» «Ну как пошел?» — поморщился он. «С боеприпасами и оружием проблема. Сколько его у нас? Тьфу, смех один. И у Макса не больше. На второй день у моб групп которые улицы чистили, начался дефицит патронов. Гарика Кириллова помнишь?» «Естественно»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 Ну и время от времени под проволоку заползали, откуда обычно бывали изгнаны. Еще таблички помнятся. «Запретная зона, стреляем без предупреждения». «Вранье, вообще-то, никто не стрелял». «Во-во!» — закивал он, наливая чаю и себе. «А вообще там арсенал Грау и склады длительного хранения. И добра там до хрена и больше!» «Грау — главное ракетно-артиллерийское управление».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 Не честь алмазов пламенных в его лабазах каменных. 78 год выпуска, качество было еще хоть куда, прокомментировал он. Стволы алмазом резали, глубоко и по-честному. Хочешь, кстати? А чего откажусь, думаешь? Даже удивился я. Ну мало ли? Ухмыльнулся он. Держи, отдарюсь тогда. Это у тебя экзотика, а у нас все одинаковое, и удивить нечем. Удивлять не надо, заботливо придвинул я к себе автомат.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 и патронов, даже считать страшно. А потом до ржевских арсеналов добрались. 55-й Грау, в Манчалове склады. В общем, армию вооружить можно. Кстати, местная власть людей вооружать не сообразила, хотя на горе оружие сидело. Процентов 30 людей в Ржеве осталось, прикинь. Но справились, в общем. Справились, когда туда добрались и организовались, кивнул он. Походу, успели под себя ресурсы подгрести, чтобы совсем уж с голой задницей не оказаться.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 Девяносто восьмого не обещаю, но для грузовиков и судов топливо иметь можно. А как добычу наладите? С этим трудностей нет, нашли, что требуется, сказал он. Проблема опять же с вывозом, а как следствие с коленом. Ну, с бандитами, уточнил он, увидев, что я тормознул на слове колена. Это почему? Железка оттуда идет на торопец, торжок, а затем опять же на его территории. Мы даже на судно ее залить не можем.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 просится в попутчице. «Зовут Ира!» — сообщила рация казенным голосом. Потом эту самую Иру, коренастую мордатую девку, кажется, еще и беременную, подсадили в мой и века. А затем колонна пошла дальше. Тянулись леса, Валдайские озера, вновь леса. Затем уже в Тверской области с главного шоссе ушли на шоссе поменьше. Ничего не случилось, привал был всего один. Личному составу отлить дружно потом дальше погнали. В Ржев прибыли ночью, проехали через блок, проскочили по темным улицам, где колонна разделилась на части. Грузовики со станками свернули куда-то в промзону, прихватив пересевшую из моей машины таинственную Иру. Охрана тоже уехала с ними, а егерь с Ивекой проехали по мосту на другой берег, совсем не широкой в этих краях Волги, а затем свернули в лес по приличной асфальтовой дороге